Говорящий знает уже немало и может выделить ряд социальных признаков, влияющих на выбор обращения. Кроме пола и возраста добавляется признак профессии или признак рода деятельности, занятий в момент речевого контакта. А в русском языке это обозначается сочетанием слова «товарищ» с наименованием профессии, должности, занятий. Например, «товарищ продавец», «товарищ официант», «товарищ пассажир». Не правда ли, очень точное, специализированное обозначение человека, с которым мы хотим вступить в контакт? Таких обращений множество. Товарищ водитель, товарищ начальник, товарищ генерал. Но вот беда. Все они окрашены официально. В непринужденном же общении нередко утрачивается элемент товарища. Иногда можно слышать, как водитель машины, остановленный милиционером, говорит ему «Сташина! Лейтенант!» стараясь, видимо, создать отношения неофициальные, доверительные. А вот пример для иллюстрации. А ну, председатель, любопытствует Николай Яковлевич, определишь по волосу возраст свиньи? вряд ли, признается Василий Павлович. Тогда смотри, как это делается. Почевалин, мои большие хутора. Здесь и ты общение подкрепляет равенство и неофициальность отношений. А это другая тональность. Иван Ефимович обомлел, не сообразил, что к чему, а потом кинулся к представителю. Товарищ полковник, разрешите обратиться. В чем дело? Лиходеев, я и мой автомобиль. Обращение к массовому адресату, товарищи телезрители, товарищи родители, товарищи пешеходы, в этом случае уже не по признаку профессии, а по характеру занятий в данный момент. Кстати сказать, слово «гражданин» очень редко сочетается с обозначением рода деятельности, профессии. Скорее всего, это сугубо официальная сфера общения, законодательные. Граждане-пешеходы, не нарушайте правил уличного движения. А граждане-телезрители? Нет, не идет. Все эти обращения, построенные по модели «товарищ плюс профессия», одинаково одобрительно могут быть восприняты адресатом. Но! товарищ милиционер хорошо, товарищ официант или хорошо, и не очень. Если я собираюсь беседовать с работниками ресторана в официальном ключе, обращение подойдет. Но ведь можно представить себе и другое настроение пришедшего отдохнуть гостя, говоря на профессиональном языке. Ему не хочется в этот вечер беседовать строго официально. Он предпочел бы более непринужденную окраску в обращении, Еще и потому, что официант, в нашем случае, женщина, а названия женских профессий не сочетаются со словом «товарищ». То есть мы не можем сказать что-то вроде «товарищ официантка», «товарищ кассирша», «товарищ продавщица». Обращенное к женщине дважды мужское наименование, и «товарищ» и «официант» делает такую форму особенно официальной. «Товарищ официант, посоветуйте, пожалуйста, что сегодня стоит выбрать, что-то не то». Поэтому и слышно постоянно «девушка». Хорошо, если официантка молода, а если не очень. Некоторые сферы деятельности выработали свои обращения. Это прежде всего медицина. Врачу мы говорим «доктор», другому персоналу «сестра», «нянечка». Есть обращение «коллега», которое обозначает не только и не столько сам признак профессии, сколько равенство в профессии, одинаковость профессии. Характерный в этом отношении пример. И вот пришла ко мне еще почти не доктору, больная доктор. Представляешь, из порога стреляет в меня. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, отвечаю. И прежде всего спрашиваю про самое пугающее, что услышал в ее приветствии. Спрашиваю, врач ли она, Крелин, на что жалуетесь, доктор. Со словом «коллега» происходит интересное превращение. Еще недавно оно обозначало людей одинаковой профессии в сфере умственного труда. Сейчас же его границы значительно расширены, особенно в журналистской практике. На страницах газет мы читаем о коллегах-доярках, строителях, шоферах. А вот в качестве обращения слово «коллега» сузило свои границы. Друг с другом так обращаются главным образом медики и иногда юристы. Вот и выходит, что несмотря на то, что обращений очень много, нам все же чего-то не хватает. Это ощущают носители русского языка, и время от времени там и сям возникают разговоры на эту тему. Вот опять, на страницах литературной газеты от 27 февраля 1980 года